Глава 5 Портальный переход вывел нас на засыпанную снегом площадку перед небольшим двухэтажным домом, окунув в самую настоящую метель. Пронизывающий холод тут же коснулся кожи, проникая под легкое бальное платье, окутывая коконом из кружащихся резных снежинок, которые тут же начали таять от тепла моего тела, мгновенно превращаясь в ледяные капли. Радовало в этой ситуации только то, что, будучи на руках у Этмара, я не оказалась по колено в снегу, в отличие от него самого. Но всё это было ничто по сравнению с ситуацией в целом. Дрожа всем телом, я изо всех сил вцепилась в широкие плечи Реймона, но не столько из-за холода, сколько от нахлынувшего осознания того, что на самом деле произошло минуту назад во дворце. Не волнуйся. «Все прошло так, как и было запланировано», — спокойно произнес мужчина, опуская меня на широкие каменные ступени, чтобы открыть дверь. «Не волноваться?» — воскликнула я. «Было запланировано кем? Демонами?» «Твоим дядей». Подобного ответа я не ожидала, поэтому рвущееся с языка обвинение застряло на подходе чем мужчина тут же воспользовался, распахнув дверь и втянув меня за руку внутрь дома. Гостиная встретила нас пылающим камином и горячим душистым чаем, исходящим паром на небольшом резном столике у дивана. Дрожа всем телом, я молча прошла к огню, в надежде хотя бы немного согреться, где мне на плечи тут же опустился пушистый плед, а в руки была всунута чашка с чаем. «Где мы?» Спросила, стуча зубами, то ли от пережитого волнения, то ли от холода, а может и от всего сразу. «В одном из моих домов». Ответ не сильно обнадежил, зарождая множество невысказанных вопросов. «Не люблю ночевать на постоялых дворах, предпочитая свое жилье. Так что в тех местах, где по долгу службы приходится бывать чаще, есть вот такие убежища». «И насколько далеко конкретно это убежище от императорского дворца?» «Достаточно далеко, чтобы чувствовать себя здесь в безопасности», туманно ответил Реймон. «А ведь я надеялась на честность и открытость с его стороны». Горячий чай и теплый плед делали свое дело, успокаивая дрожь, время от времени проходящую волнами по позвоночнику. Вот только душевного спокойствия это не добавляло. «Может, расскажешь, что произошло во дворце на самом деле?» Спросила, последовав примеру Эдмара, и, перейдя в общении на «ты», отбросив ненужные на данный момент условности. «Уверена, тебе есть чем со мной поделиться». «Ты действительно этого хочешь?» Прищуренный взгляд льдистых глаз скользнул по моему лицу, выискивая хотя бы крохи сомнения. Но их не было и в помине. «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, хочу!» Удивление было искренним, и, подметив это, мужчина кивнул, похоже, придя к какому-то одному ему известному выводу. «Что ж, не скажу, что сделаю это с удовольствием». Четко очерченные губы тронула легкая улыбка. «Поскольку все же надеялся, что подробности тебя не заинтересуют». «Зря надеялся». Фыркнула я, скрестив руки на груди, будто отгораживаясь от хозяина дома. «Что ж, в принципе, ты имеешь право знать, поскольку дело касается твоей семьи». Пожал плечами Этмар, став более сосредоточенным. «Твой дядя давно подозревал, что за его спиной готовится переворот. Но подозрение подозрением, а для обвинений нужны конкретные факты. Вот он и устроил этот бал надеясь, что известие о помолвке его племянницы и последующий союз с нами спровоцирует недоброжелателей, что, в общем-то, и произошло. Ужас сковал тело, а в мыслях билась только одна мысль. Только бы заговорщиком не был мой отец, решивший пойти наперекор брату. «Судя по тому, как ты побледнела, могу сделать вывод, что подумала об отце и брате». Цепкий взгляд демона выхватывал малейшие изменения в поведении, в мимике, в жестах, читая меня, словно раскрытую книгу, что злило неимоверно. «Твои близкие не имеют к бунту ни малейшего отношения, так что можешь успокоиться. Они входят в круг доверенных лиц императора. А это говорит о многом». «Слава богам!» — вырвалось у меня. И, пройдя на негнущихся ногах креслу, Я без сил опустилась в него, чувствуя невероятное облегчение. Оба лорда из рода Терверей сегодня были во дворце, всеми силами помогая императору выявлять заговорщиков. Хотя обманка по поводу их пребывания в Чаролесье, в Отчине эльфов, гуляла по дворцу со вчерашнего дня. Меж тем продолжил Этмар. «Твой дядя знал, что заговорщики собираются использовать купол тьмы чтобы свалить вину за случившееся на нас, и подготовился на славу. Твоя же безопасность была поручена мне. Вот так новости. Мало того, что отец и брат были во дворце, но даже со мной не связались, так еще ко всему прочему не предупредили о возможной опасности, не говоря уже о помолвке. И вот как это понимать? Обида всколыхнулась в груди подталкивая на необдуманные поступки. Но я была уже не в том возрасте, чтобы не раздумывая идти у нее на поводу. В первую очередь надо во всем разобраться, а уже потом бросаться обвинениями в сторону родных. Мало ли что за причины заставили их так поступить. «Я хочу видеть отца». Казалось бы, вполне логичная в данной ситуации просьба заставила мужчину нахмуриться. «Не думаю, что это хорошая идея. По крайней мере, сейчас». Чуть помедлив произнес Этмар. «И почему же можно узнать?» «Поведение демона казалось все более подозрительным, заставляя подобраться». «Потому что слишком многое поставлено на кон. И лучший вариант — это подождать, пока всё не успокоится. Сейчас возвращаться в столицу слишком опасно» поскольку повсеместно начали вспыхивать спонтанные мятежи, и если тебя поймают, то могут использовать против твоей же семьи. Но с родными ты в любом случае увидишься. Они наведаются к нам сами, как только немного разберутся с делами. Да, демон прав, отцу и Алвину сейчас не до меня. Если они находятся в самой гуще событий, то мое присутствие будет только мешать. Единственное, чем я могу им помочь, это не путаться под ногами, чтобы, отвлекаясь на меня, они не получили удар в спину. Эх, и зачем я только сняла артефакт связи? Все это мой треклятый перфекционизм, поднимающий голову в самые неподходящие моменты. Если бы я не сняла цепочку с медальоном, который, на мой взгляд, не подходили под бальный наряд, то могла бы, по крайней мере, связаться с братом и все разузнать а не в неизвестности, терзаемая сомнениями и обидой. А ведь я даже не догадывалась, что близится переворот, погрузившись в учебу по самые уши. В Академии хватает своих интригантов и пакостников, поэтому времени изучать политическую ситуацию в империи не было совершенно. Правда, чего уж греха таить. Только недавно сама подумывала о том, чтобы сместить любезного дядюшку с насиженного места за то, что без моего согласия решил выдать замуж. Но я же так, без злого умысла, по молодости и глупости. Подумала и забыла. А сколько еще недовольных за годы его правления накопилось по белому свету, не с честь. Дядя правил жестко, держа империю в ежовых рукавицах, и многим это не нравилось. Хорошо, я согласна. Вот только есть одна маленькая проблема. «И какая же?» — спросил Рэймонд, так и не дождавшись продолжения. «Из вещей у меня с собой только это платье», — напомнила ему, указав на свой бальный наряд. «Во что мне можно переодеться?» «Хм», — смутился тот. «Что? Смутился?» «Завтра что-нибудь придумаем» а сегодня придется воспользоваться моими вещами. «Бурбуля, проводи гостью в ее комнату!» Повернувшись к небольшой нише, торопливо закончил свою нешибко то длинную речь мужчина, видимо, опасаясь очередных возмущений с моей стороны. Не успела я удивиться такому странному обращению, как из той самой ниши шагнуло мне навстречу странное существо маленького роста, с носом картошкой и короткими руками-ногами, одетая в длинную рубаху и фартук, с жиденьким пучком белёсых волос на макушке. «Нечисть!» — от неожиданности взвизгнула я, признав в этом нечто домовуху. «Тьфу, ёлки-иголки! И это туда же!» — обиженно проворчала та самая Бурбуля, или как там её. «Сама ты нечисть! А я к твоему сведению...» личная помощница лорда Этмара». И сказано это было с такой важностью, что сомнений не осталось, невежеством мне еще аукнется. Следуя вверх по лестнице за семенящей впереди бурбулей, я прикидывала в уме и так, и эдак, что же мне можно предпринять, чтобы побыстрее вернуться к прежней жизни. Но при любом раскладе выходило, как прежде уже не будет в любом случае. Чем бы ни закончилась история с переворотом, прошлого не вернуть. В душе смешалось столько чувств, что я была в растерянности. Та цель, к которой стремилась все эти годы, с каждым пройденным часом казалась все более недостижимой, поскольку те незыблемые ценности, на которых она держалась, просто-напросто перестали существовать. Не осталось ни моей беззаботной свободы, недоверие к разлюбезному дядюшке, ни иллюзии нескончаемого праздника, что были способны, как мне казалось, пробудить мою драконью сущность. Теперь лишь осколки несбывшихся надежд и тайных мечтаний призрачной крошкой осыпались на ковер моей судьбы, разрывая острыми краями изящные плетения. Оставалось надеяться, что будущее не принесет мне нечто более ужасное, чем навязанный союз. Ведь если недоброжелатели добьются своего, то отца и брата ждет незавидная участь в виде изгнания, а может и того хуже. На фоне этого брак с демоном уже не казался такой уж глобальной проблемой, но отказываться от своих планах и сдаваться без боя я все равно не собиралась. Только бы с отцом и Алвином ничего не случилось. Как же сейчас не хватало поддержки подруг? мудрости Ламиры и ехидных, но бодрящих замечаний Элины. Они бы запросто нашли слова поддержки, успокоив и вселив веру в будущее. Вот только доверия к демону я не испытывала, и насколько правдивы его слова и обещания, пока не знала. Поэтому втягивать подруг неизвестно куда, без особой на то необходимости, не собиралась. Конечно, о случившемся во дворце Лами все равно узнает от своей матери, Леди Эвельер, которая не так давно стала женой моему отцу, дав согласие на священный союз, что должен был соединить их судьбы еще много лет назад, когда та забеременела Ламирой. Но по счастливому стечению обстоятельств, даже от нее подруга узнает о неприятностях только тогда, когда вернется с каникул. Ламира и лорд Рейстон, по-хорошему, уже должны были через цепь порталов переправиться на далекий тропический остров где хотели провести укороченный медовый месяц, вдали от всех проблем и неприятностей. А там недоступны артефакты связи, так что к тому времени, когда они вернутся, надеюсь, все встанет на свои места. Конечно, есть у меня один проверенный способ для экстренной связи, но с моей стороны было бы эгоистично выдергивать подругу и по совместительству сестру из семейной идиллии. Эх, лучше бы я ослушалась дядюшку и отправилась вместе с ними на праздник зимы Калини, а не во дворец. Она ведь приглашала. Может, тогда бы ничего этого и не произошло вовсе. «Пришли!» — проворчала домовуха, прервав поток моих мыслей. «Как приведешь себя в порядок, спускайся в кухню, покормлю чем-нибудь». Последнее высказывание так и просило уточнения. Мало ли, что именно она подразумевала под этим самым «чем-нибудь». А вдруг лягушек каких или тараканов? Но лезть на рожон не стала, прикусив язык и молча пройдя в выделенную мне комнату, решив, что буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Иначе моя тонкая душевная организация не выдержит напора сыплющихся на голову, будто из рога изобилия, неприятностей.